Париж для детей. Дети тоже имеют право на свой Париж. Благо город предлагает им много интересного и познавательного. Сад акклиматизации, настоящее детское царство, самое любимое место моей дочери, огромный парк, в котором есть все. Качели, к а р у с е л и американские горки и электрические машинки, зоопарк, ферма с курами и утками, просторные детские площадки, комната кривых зеркал, летний театр и несколько точек общепита. В саду можно покататься на лодочке по извилистой речке, попрыгать на батуте, попытаться поймать пластмассовую рыбку на крючок. Эти удовольствия за деньги. А можно просто поглазеть на бурых мишек, которых, кстати, привезли из России, потрогать зарога смешных козлят, подурачиться у фонтанов или покопаться в песочнице. Это бесплатно, не считая платы за вход на территорию. В саду акклиматизации можно провести целый день. Мишель Обама, супруга президента США, приехав в Париж на уикенд с д о ч е р ь м и именно так и сделала. Приехать в парк можно на детском паровозике, который отправляется от метро Порт-Маю и прибывает прямо в сад. Можно дойти пешком от метро л е с а б л о н Вход в парк стоит около трех евро. Все аттракционы платные. Один билет стоит 2,7 и е в р о в ы г о д н е е покупать сразу 15 билетов, около 32 евро для всех возрастов. Открыт с 10 до 18, с октября по март. с 10 до 19 апреля по сентябре. Жарда д а к л и м а т а с и у м Авеню Махатмы Ганди, 16 округ, метро л е с а б л о н или Порт Майо. Подробности на сайте w w w ж а р д а а к l и м а т a с и у м ф р Дворец Открытий находится в западной части Большого дворца. Музей и выставочный зал, где в игровой форме рассказывается о физике, химии, астрономии, географии, биологии и тому подобное. Интересно будет даже малышам, поскольку трогать можно все. Моя дочь больше всего любит зал, где находятся стенды с разными оптическими эффектами. Оторвать ее от рычагов, которые надо крутить, чтобы увидеть, как прямая линия превращается в кривую и наоборот, почти невозможно. О двухгодичной давности выставку о термитах и муравьях мы всей семьей вспоминаем до сих пор. Мы ходили туда как на работу, потому что муравьев можно было кормить. Интересно детям пяти-двенадцати лет. Открыт с д е в я т тридцати до восемнадцати. В ы х о д н о й день понедельник взрослый билет стоит семь евро, детский четыре с половиной евро. Пале для д е к у в е р т а а в е н ю Франклин-Делано Рузвельт, восьмой округ, метро Франклин-Делано Рузвельт. Подробности на сайте w w w p a l e d o c u v e r t u c o Музей магии находится в подземелье дома, принадлежавшего когда-то маркизу д е с а д у Полон циркового реквизита для фокусников. Волшебные палочки, ящики для распиливания, магические зеркала, очки, позволяющие видеть сквозь одежду, а также загадочные предметы, назначение которых может раскрыть только экскурсовод. Каждое посещение заканчивается сеансом магии. Производят впечатление. Рядом с музеем магии находится музей автоматов. Любопытное собрание более сотни удивительных механизмов. Интересно детям с е м и с е м н а т и лет. Оба музея работают одинаково по средам и выходным дням, а также во время школьных каникул с ч е т ы р н а д ц а до девятнадцати. Взрослый билет стоит девять евро, детский с трех до д в е н а ц а т и лет семь евро. Музей Дуля Мажи и д е з а т у м а т Улица с а н м п о л ь 11, четвертый округ, метро с а н м п о л ь Подробности на сайте w w w m u s e e d u l a m a g i c o m Ботанический сад. Не только дорожки, п л а т а н ы и пышные розовые кусты, хотя все это мило и стоит визита хотя бы потому, что это самый старый публичный парк в Париже. Его разбили лекари Людовика XIII, чтобы выращивать там лекарственные растения. Парижский ботанический сад – это за сад уникальные теплицы. И сразу несколько е с т е с т в о з н е т е л ь н ы х музеев, объединенных общим названием Национальный музей истории природы. Мой любимый палеонтологический, богатейшее собрание скелетов самых разных животных от мыши-полевки до кита. Но самый любопытный, на мой взгляд, скелет жирафа. е с т ь д и н о з а в р ы всех размеров и эпох, и останки доисторических животных. В этом музее особый запах. Точно так же пахнет в главном здании МГУ благородным деревом и старыми книгами, наукой, одним словом. Открыт с 10 до 17. Выходной день вторник. До 26 лет бесплатно, взрослый билет 7 евро. Galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, Jardin des Plantes, улица Бифон 2, 5 округ, метро Аустерлиц. В глубине парка в величественном дворце, построенным Людовиком XIII, находится большая галерея эволюции. Это интересный зоологический музей с чучелами множества животных, рыб и насекомых. В большой галерее организуют весьма любопытные выставки о животном мире. о т к р ы т с десяти до с е м н а д т и выходной день вторник, до двадцати шести лет бесплатно, взрослый билет семь евро. Grande galerie de l'évolution. ж а р д э н т ы п л а н у т ы улица Бифон 2, 5 округ, метро Аустерлиц и л и ж ю с ь е В ботаническом саду есть также музей минералогии и геологии. Минералы, камни, метеориты и прочее. Открыто с 10 до 17, выходной день вторник. Галереи до минералогии и до геологии. ж а р д а н т ы п л а н у т ы улица Бифон 2, 5 округ, метро Аустерлиц и л и ж ю с ь е Зоопарк находится в правом углу, ближе к набережной Сены. По площади он совсем небольшой, но в нем содержится около двух тысяч видов животных: обезьяны, страусы, антилопы, львы. Это один из старейших зоопарков Европы. Открыт каждый день с девяти до семнадцати. Закрыт в случае плохой погоды. Детям до четырех лет бесплатно. С четырех до двадцати пяти лет шесть евро. Взрослый билет восемь евро. м е н а ж е р ы ж а р д а н д е п л а н т у улица Бифон, 2, 5-й округ, метро Аустерлиц. Общий сайт ботанического сада с информацией о выставках и постоянных экспозициях во всех музеях www.mnhn.fr. Город Науки. Потрясающий центр для детей. в котором можно и даже нужно бегать, брызгаться водой, разбрасывать кубики, собирать кубики, пускать мыльные пузыри, петь и так далее. Самые интересные аттракционы в двух секциях, которые называются «город детей» c i t é des e n f a n s Они разделяются по возрастам: для самых маленьких и для детей постарше. Тут есть детская фото лаборатория, детский завод, детская стройка, детская больница. Исследовательский институт, где все нужно делать своими руками, и при этом знание французского языка вовсе не обязательно. Расположен в замечательно оборудованном для детей парке. Интересно детям д в у х д в е н а д ц а т лет. Подробности на сайте w w w c t s i a n s f r Открыт с десяти до восемнадцати, а в воскресенье до девятнадцати. Выходной день понедельник. Детям до шести лет бесплатно. Максимальный тариф. Постоянная экспозиция, все выставки, два фильма, двадцать с половиной евро. с i t é des s а i e n c e s et de l i n d u s t r i в е н ю Карантен-Кариу, тридцать, девятнадцатый округ, метро п о р т d д l л Villette. Люксембургский сад. Люксембургский сад, любимый парк парижан всех возрастов. Детям в нем особенно вольготно. В глубине сада есть большая детская площадка, вход на которую платный, около трех евро. Там множество аттракционов: канатные дороги, пирамиды, п е с о ч н и ц ы паровозики. Очень интересно. Площадка огорожена, и родители, как правило, сэкономив три евро, сидят на стульчиках снаружи за барьером и болтают, читают газеты или пьют чай из ближайшего киоска, а дети занимаются своими детскими делами внутри за ограждением. Кроме того, в главном фонтане сада можно пускать кораблики с разноцветными парусами. За два евро малышу выдаются кораблик и палка, чтобы отталкивать судно от бортика фонтана. Увлекательно. В саду также есть карусель, одна из самых старых в Париже, и кукольный театр, который дает представления в выходные два-три раза в день. Истории про красную шапочку или трех поросят понятны на любом языке, не правда ли? Для детей от двух до десяти лет ж а р д а н де Люксембург, шестой округ, метро Нотр-Дам де Шон или RER Люксембург. Сад т ю л е р и Хорош тем, что находится в самом центре города. Там есть карусель, детская площадка, детский батут, любимый аттракцион моей дочери, а также маленькие послушные пони. В большом круглом фонтане водятся огромные карпы, которых весело кормить хлебными крошками. Осторожно, они прожорливы, как пирани. В этом саду регулярно выставляют работы современных скульпторов. Летом на территории сада устанавливают колесо обозрения, американские горки и разные аттракционы для детей от двух до десяти лет. ж а р д а н де Тюльри, первый округ метро Тюльри. Аквариум Трокадеро. Находится почти напротив Эйфелевой башни. Самый большой аквариум во Франции с богатой коллекцией морских рыб. Есть акулы, пираньи, мурены, множество видов тропических рыб всех цветов радуги. Все это живет в живописных бассейнах, удобных для р а с с м а т р и в а н и я Но самый интересный аттракцион в конце экспозиции – череда открытых аквариумов, в которых рыб можно гладить. И они тому рады. Дети там обычно застревают надолго. Обязательно возьмите сменную одежду. Чада неизбежно промокнет с головы до пят. Интересно, детям двух, пятнадцати лет. Находится в садах Трокадерос справа, если стоять спиной к Эйфелевой башне. Открыт ежедневно с десяти до девятнадцати. Дети до трех лет бесплатно, с трех до двенадцати двенадцать с половиной евро. С тринадцати до с е м н а д ц а лет пятнадцать с половиной евро. Взрослый билет девятнадцать с половиной евро. Аквариум д е п а р и Синеаква. ж о р д а н де Трокадеро шестнадцатый округ метро Иена или Трокадеро. Подробности на сайте www.синеаква.ком. Музей кукол. Любопытная коллекция из более пятисот французских кукол, самый старый из которых не меньше двухсот лет. Интересно детям старше шести лет, когда они уже понимают, что не все игрушки продаются. о т к р ы т с десяти до восемнадцати. Выходной день понедельник. Дети до трех лет бесплатно, с трех до одиннадцати три евро, с двенадцати до двадцати пяти лет пять евро. Взрослый билет восемь евро. м ю з е Дюля Пупе. а м п а с Бертол. Третий округ. Метро Ромбету. Подробности на сайте. w w w m u s e e d u l a p i p a r i s c o m Аква-Бульвар. Огромный бассейн для всей семьи, часть которого находится под открытым небом. Множество аттракционов, горок, фонтанов, джакузи, самые любимые из которых морская волна. Она проходит по бассейну раз в пятнадцать минут, и ее появление предупреждается звуковым сигналом сирены. В Аква-Бульваре можно провести целый день. Там есть рестораны, спортивные магазины и кинотеатр. Приносить с собой еду и напитки запрещено. д е т и м л а д ш е трех лет не допускаются. Для детей от трех до о д и н н а д ц а лет нужен документ, подтверждающий возраст, чтобы можно было воспользоваться билетом со скидкой. Мужчины допускаются только в плавках, никаких б е р м у д о в Плавки можно купить на месте. Запаситесь монетками в один евро на каждого, чтобы закрыть свои вещи в кабинке. Открытежедневно с девяти до двадцати трех. Кассы до двадцати одного. Детский билет с трех до одиннадцати лет двенадцать евро. Взрослый билет двадцать евро. Аква Бульвар, улица Луи Арман, четыре, пятнадцатый округ, метро б о л а р Подробности на сайте w w w а к в а б у л ь в а р r Зоомагазины на набережной м е ж е с ы р и На этой набережной, что находится на правом берегу Сены, напротив острова Сете, зоомагазины тянутся на несколько кварталов. Там всегда полно народу. Люди приходят просто поглазеть на аквариумных рыбок, хомячков, кроликов, попугаев, змей, а также котят и щенков всех пород. Чесать з а у ш к о м четвероногих малышей, к сожалению, нельзя, но поиграть с ними. п р о с о в ы в а я с о л о м и н к у в клетку. Можно. Взрослых в этих магазинах могут позабавить цены. Самый простецкий беспородный котенок стоит не меньше 300 евро. Открыто ежедневно с 10 до 19. Кэделя м е ж и с е р и й первый округ, метро Поннус.